Глава 21. Мартин поправил подушку под головой Марии Алексеевны. Где-то нашли еще один стул, и теперь Мартин и Яна сидели возле кровати, на которой возлежала Мария Алексеевна. Добрую долю привезенных гостинцев Мартин отдал медсестре, чтобы она раздала всем старикам. Марии Алексеевне поставили капельницу с сердечными средствами, измерили сахар и давление. Все показатели были более-менее нормальные. «Будем считать, что успели предотвратить сердечный приступ», — сказала медсестра. «Вот все ругают наш дом, ремонта нет, персонала не хватает, питание плохое. Но кто пойдет за двадцать тысяч ухаживать за больными, немощными стариками? Вертимся как можем». «Спасибо за ваш труд. Мария Алексеевне очень повезло», — совершенно серьезно ответил Мартин. «Ну, все под контролем», — медсестра игриво посмотрела на Мартина и вышла из комнаты. «Поразительно!» — вздохнула Цветкова. «Ты производишь впечатление на всех женщин без исключения!» «Я заметил!» — засмеялся Мартин. «Но мы здесь не для этого. Скажи Марии Алексеевне о своем решении». Яна взяла Марию Алексеевну за руку и сказала, что хочет забрать ее с собой в Москву. Следующие полчаса ушли на объяснения и уговоры. Мария Алексеевна очень разволновалась. «Господи, бедная девочка, зачем тебе это?» — повторяла она раз за разом, слушая объяснение Яны. «Вы станете жить отдельно, но никогда не будете одиноки. Я чувствую, что не могу поступить по-другому. Вы доверьтесь ей. Я на очень хороший человек, а главное, честный. Если обещает что-то, так и будет», — вступил Мартин. «И я ее никогда не оставлю. И если что, всегда помогу». «Ребята, вы потрясающая пара», — засмеялась Мария Алексеевна. «Но какая Москва? Навестили старуху и ладно?» «В общем, пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить Марию Алексеевну хотя бы подумать над предложением Яны». «Документы ваши где?» — спросил Мартин. «Паспорт должен быть у заведующей этой богодельни, но я могу его взять в любой момент», — заверила их Мария Алексеевна. «Вот и славно», — заулыбалась Яна, понимая, что лед тронулся, и Марию Алексеевну можно будет уговорить. «Я так соскучилась по людям, особенно молодым. Общение с молодыми — лучший стимул к жизни». «Мы не совсем молодые», — заметила Яна. «Для меня молодые», — отмахнулась Мария Алексеевна. «Расскажите, чем вы занимаетесь? Яна, для чего ты приехала в Питер? А вы уверены, что это вам будет интересно? У нас такая запутанная история», — сказала Цветкова. «Мне все интересно». Яна с Мартином переглянулись и поняли, что просто так им не уйти. В глазах Марии Алексеевны загорелся огонек, а это дорогого стоило. И они принялись наперебой рассказывать ей обо всех приключениях, которые им довелось пережить за последнее время. «Да», — задумалась Мария Алексеевна, — «ревность — страшное чувство, ревность жены, матери, любимой. Она застилает глаза, и ты не видишь истину, она душит тебя и уничтожает». «Хорошо, что вы во всем разобрались». «Да, хорошо все то, что хорошо заканчивается», — заметила Цветкова а Яна не держит зла на мою мать и не будет писать заявление на Настю». «Вот такой она, великодушный человек», — сказал Мартин. «Ну, на месте Яны я бы держалась от Стефании Сергеевны подальше. А вам, Мартин, посоветовала бы все таки подумать, с кем вы состоите в браке и кого вы можете потерять». Яна покраснела. «Это мелочи». Мария Алексеевна приподнялась на кровати. «Ты серьезно? Цветкова промолчала. «Но в этой истории есть один человек, чья судьба полна неприятностей», — продолжила Мария Алексеевна. «Куда делась Наташа Половинкина?» Яна с Мартином переглянулись. «А ведь и правда, где Половинкина-то?» «Извини, я не в курсе», — ответил Мартин. «Надо позвонить Петру Ивановичу». «Я чувствую свою вину. Я же ее встретить должна была. Так, Мария Алексеевна, вы пока ешьте гостинцы, а у нас дела. Но я обязательно за вами вернусь». Яна и Мартин вышли из комнаты. «Условия ужасные», — произнес Вейкин, заметив внимательный взгляд Яны. «Так вот лежит старый человек, оторванный от мира, и даже телевизор посмотреть не может, потому что его нет. Это же ад! Знаешь, я на днях заеду к заведующей и дам денег на телевизоры в каждой комнате, сколько бы их ни было. А может, им еще что-нибудь нужно? Я помогу». «Спасибо!» Яна поцеловала его в щеку. «Это благородный поступок!» Мартин рассмеялся. «Сейчас куда?» «На вокзал!» «На какой вокзал?» — торопил Мартин. «На Московский. Я поеду в Тверь искать Половинкину и начну с театрального училища». «Но я так по тебе скучал. Я думал, что мы с тобой...» Мартин выглядел растерянным. «Что, прямо сейчас? У меня нет времени. Но в любом случае я вернусь. За Марией Алексеевной». «То есть не ко мне», — прошептал Мартин. «Да ты все о себе. Я современная молодая женщина. Я живу своей жизнью, у меня свои дела. Так ты отвезешь меня?» — резко спросила она. «На вокзал? Сначала в полицейский участок. Ты забыл? Я должна написать заявление, что не имею претензий к твоей жене. Мало ли что, я вам зла не желаю». Подписав все необходимые бумаги, Яна могла спать спокойно. «Что еще я могу для нее сделать?» — спросила она у Мартина. «Ты сделала все, что могла». «Ну, как знаешь. Извини, что вызвала у нее такие чувства. Наверное, заслужила». «Яна, ты ни в чем не виновата». «Ты ставишь меня в неудобное положение. Ты у нас ловкий, выкрутишься. Подкинешь на вокзал? Хотя я могу и на такси», — бодро ответила Цветкова. «Подкину, без проблем», — грустно ответил Вейкин.